Киритакун! Асуна прикрыла рот рукой, чтобы удержаться от вскрика. Никаких визуальных эффектов не было, но движение Десгана явно было восьмиударным колющем комбо звездные брызги. Это был высокоуровневый навык, которым сама Асуна по прозвищу «Молния» когда-то с успехом пользовалась. Изначально это был навык для рапиры, но он не включал в себя рубящих ударов. Поэтому его можно было применять и со стоком, производным от рапиры. На плоском экране на стене было видно, как Кирита получает удар за ударом по всему телу. А вот он отпрыгнул, чтобы разорвать дистанцию. Однако игрок в маск на правой половине экрана каким-то странным скользящим движением погнался за ним. Кирита продолжал сопротивляться налетающему на него со всех сторон жалу эстока. Прибор рядом с Асуной тревожно запищал. Она кинула взгляд на монитор. Пульс Кирита перевалил уже за 160. Асуна заставила себя оторваться от экранов и взглянуть на лицо лежащего на кровати Кадзута. Он был весь в поту. И, похоже, ему было больно. Приоткрытый рот хватал воздух. Медсестра Аки тоже заметила его состояние. Ее глаза за линзами очков смотрели озабоченно. «Я сказала ему, чтобы он перед полным погружением принял много воды. Но прошло уже больше четырех часов. Если так и продолжится, возникнет угроза обезвоживания. Может, ему разлогиниться?» Услышав слова медсестры, Асуна крепко закусила губу, потом ответила. «Киритакун нас сейчас не слышит, и он участвует в турнире ПВП. Я не знаю, можно ли там разлогиниться?» В турнирах, проводимых в Алла, чтобы не давать игрокам умышленно рассоединяться, когда они оказываются в невыгодном положении, «В это может дать игроку незаконное преимущество. а Выход из игры временно запрещают. Но атмосфера заметит изменение кровообращения в мозгу. Если будет угроза здоровью, она разлагинет его автоматически». При этих словах Асуны медсестра кивнула и ответила. «Я знаю. Пока будем просто наблюдать. Он не пациент, так что делать ему какие-либо инъекции нет нужды». Да, вы правы. Голос Асуны звучал напряженно. Если Кадзута окажется под капельницей, не будет ли это так же, как во время САО? Нет, кое-что радикально отличается. На голове у Кадзута сейчас не нейрошлем со смертельной ловушкой внутри, а амусфера с надежной системой обеспечения безопасности. И даже если Асуна сорвет серебряное кольцо с головы Кадзута, ему ничего не будет угрожать. Просто Кирита исчезнет из пустыни, которую показывают на телеэкране, и вернется в кровать вернется к Асуне. Кошмарный враг по имени Штербен никогда больше не прикоснется к Адзута. Асуна изо всех сил старалась подавить в себе это желание. Кирита Кадзута сейчас ставит на кон свою гордость мечника. Он сражается изо всех сил, и Асуна, конечно же, не имеет права его останавливать. Но может ли она хоть что-то для него сделать? Она совсем рядом, но неужели она никак не может передать ему весточку в тот мир, где он сражается? «Мама, твоя рука!» Внезапно мягкий голос раздался из динамика телефона. Голос Юи. «Пожалуйста, возьми папу за руку. Амусфера не может полностью отключить внешние сигналы. Это не нейрошлем. Папа обязательно ощутит тепло руки мамы. Я не могу дотрагиваться до материальных объектов. Но, пожалуйста, прикоснись и за меня тоже». Голос Юи дрожал, но она все же договорила до конца. У самой Асуны все внутри дрожало, а она силой покачала головой и ответила. «Нет, папа обязательно почувствует руку Юи. Давай вместе поддержим папу. Поддержим Кирита -куна». С этими словами она положила телефон в бессильно лежащую левую руку Кадзута, а потом обхватила ее обеими ладонями. В палате было тепло, но ладонь Кадзута была холодна, как лед. Если Асуна сожмет пальцы слишком сильно, может сработать функция автоматического выхода из погружения. Поэтому Асуна прижала руки к ладони Кадзута совсем легонько, вливая в него все свое тепло и всю свою волю в надежде, что эта рука вновь станет теплой. На экран Асуна больше не смотрела. Она закрыла глаза и молча молилась. Пожалуйста, Киритакун! Ради всего, во что ты веришь, я буду рядом с тобой всегда. Я буду, я всегда буду тебя защищать, всегда буду поддерживать. Холодная, как лед левая рука Кадзута, дернулась еле заметно, но явственно.